Северная война дала Петру семь балтийских портовых городов – Ригу, Пернов, Ревель, Нарву, Выборг, Кронштадт и Санкт-Петербург. Два последних и мы были построены. Эти приобретения уже в 1714 году, если не раньше, возбудили вопрос о необходимости изменить свое направление –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 поселенных на Петербургском острове.